Ёхан лежал на том же месте, где они его оставили утром, и наигрывал какую-то мелодию. Грохот захлопнувшегося люка отвлёк его. Что происходит? спросил он, бережно убирая губную гармошку в нагрудный карман. Ничего особенного, ответил ему Вилли. Другое ж и плывут за чим-то кораблём. Парусов на нём нет, значит это торговая галера. Сейчас они её догонят, ограбят, утопят и всех убьют. Нет, сначала всех убьют, потом утопят и ограбят. Нет, наограбят, убьют и утопят. Немедленно прекрати балаболить. У меня от твой тряскотник голова кружится, мирно попросил охотник за ведьмами, чем вызвал целый поток упрёков в свой адрес. Ты бесчувственное животное! Судьбы людей, плывущих на этой мирной галере, тебя совсем не тревожит, а их жизни, их несчастные семьи, которые скоро лишатся своих кормильцев, Сигмар не простит нам нашего бездействия! Заклокотал Сигмариот. Твои предложения? По-прежнему мирно поинтересовался Ван Хал и потянулся за флягой с водой. Священник радости Сергей тут же замолк. И на какое-то время погрузился в размышления. И тогумонах стало его новое прозрение. Мы будем за них молиться и самоистязаться во искупление наших грехов, воскликнул он, вытащил из своей наплечной сумки три куска толстой верёвки с завязанными на концах узлами и раздал своим спутникам. Я не буду самоистязаться, сразу отказался Йохан и вернул орудие греха и искупления обратно владельцу. Я не могу Последовал его примеру второй и добавил: «Мы инже последователи другого культа, грешники, великие грешники». Вздохнул священник, но веревки, включая свою, сунул обратно в сумку. И ничего мы не грешники, успокоил расстроенного друга охотник за ведьмами. Почему? Поднял на него глаза с уже выступившими на них слезами Сигмариот. Потому что на торговых галерах нет никого, кроме рабов, которые будут только счастливы, если их освободят. Ленот смотрщиков редких сволочей. Помнишь, как нас чуть не уморили голодом в городской тюрьме Нульна за то, что ты обозвал жену начальника тюрьмы еретичной сукой, объяснил Йохан. Что же касаемо товаров на галере, это поборы с бедных людей. Какая разница, кто ими воспользуется корсары дручи или жирные имперские чиновники? Слава мудрости Сигмара, взвёл Вилли и назидательно вытянув кверху указательный палец, обратился к Сергею: "Видишь, сколь милосерден единственный верховный бог, послать на встречу корсарам не корабль с невидными людьми, а никчёмную галеру? Одея ж то ты уже решил для себя, какая религия истинна?" "Ну, конечно", кивнул тот, однако при этом не уточнив, какая именно. Я готов сегодня же ночью произвести ритуал твоего посвящения, братец, в сторонника бога Сигмара, благодушно сообщил священник. Сергей был намеревался отказаться от столь высокой чести, но их беседу прервало появление в трюме капитана. "Почему вы ещё не догнали галеру?" спросил у него охотник. "Ветра нет, разбойник." Во-первых, я не разбойник, а капер. Наверное, вам известно, что каперство это законный способ добычи в период ведения боевых действий. Во-вторых, ветер очень хороший, серьёзно ответил моряк. Только это не мы преследуем галеру, а она нас. И, кажется, это по вашей части, господа. Какая быстраходная галера, удивился Вилли. Это галера Зандри, тихо произнёс капитан. Зандри не понял второй Мертвеки, объяснил ему Йохан и поднялся на ноги, крутанув в руке свой кол. Идём, посмотрим на этих выскочек. Наконец-то, потёр руки Сигмаррёт.